Глава 26. «Сегодня утром я проснулся в башне, лежа на своей шикарной кровати, а не на узком топчении в форте, где ночевал последний месяц. Отчего настроение у меня было замечательным до того момента, пока служанка не сообщила, что внизу меня дожидается Крив. Это известие меня сразу насторожило. С Кривом мы сегодня должны были встретиться в подземелье, а раз он здесь, значит, что-то случилось». Быстро одевшись, я поспешил к нему навстречу. «Доброе утро, Крив. Что произошло?» «Доброе утро, ваше сиятельство», — начал он официальным тоном. «Среди ваших подданных мы нашли еретика, вернее, даже не еретика, а обычного идиота, и теперь вы должны решить, что с ним делать». «Ого», — удивился я, — «ну пойдем поглядим, кого вы там нашли». Мы с Кривом в сопровождении моей охраны и паладинов чистого спустились в подземелье». Пройдя по подземелью, мы свернули в один из отнорков, у входа которого была табличка с надписью «Деревня Лопушки». В деревне, пройдя по жилому отнорку, мы остановились у двери, которую охранял паладин. Паладин посторонился, и Крив зашел в комнату. Когда я зашел вслед за Кривом, мне в нос ударил неприятный запах нечистот. В правом углу комнаты на кровати сидела женщина, прижимая к себе двух пацанов моего возраста и рыдала. В центре комнаты на табурете сидел бородатый мужик, по его щекам текли слезы, он негромко всхлипывал, шмыгал носом и тихо бормотал. «Я не знал, что так получится, не знал». Я перевел свой взгляд в левый угол комнаты и вздрогнул от увиденного. «Там на кровати сидело существо. Человеком это назвать у меня язык не повернется». Нижняя челюсть разделилась на две половинки, из которых пытались вырасти жевала, но так и застыли в процессе изменения одно больше другого. Между этими двумя половинками висел язык, по которому обильно текла слюна. Ушей, как и волос, на голове не было, и сам череп был немного деформирован. Глаза разъехались в стороны, а само глазное яблоко поделилось на выпуклые сегменты. Руки и ноги вытянулись и изменились, став больше походить на лапы насекомого, чем на человеческие конечности. Существо жалобно поскуливало, и я, не выдержав его вида, выскочил из комнаты и проблевался прямо в коридоре. Когда я закончил, ко мне подошел Крив. «Ваше сиятельство!» «Что? Что произошло?» – сказал я, взяв себя в руки. «Это семья из пригорода Орона, они догона никогда не видели тварей». Переехав сюда, муж с женой устроились на работу к одному из фермеров, для чего им пришлось сразу пройти инициацию слабыми мокрицами без приживления элита. А их старшая 17-летняя дочь, в соответствии с вашим указом, дожидалась своей очереди на инициацию более сильным магическим существом с приживлением элита, чтобы иметь больше перспектив в развитии. Но отец семейства, наслушавшись того, как нужно приживлять элиты, решил сам позаботиться о судьбе дочери. Он обратился к своему работодателю, но фермер ему отказал, объяснив это тем, что инициацию можно проводить только в присутствии представителей местной власти, и все элиты магических существ подотчетны и сдаются им же. Но мужик подумал, что фермер просто не хочет ему помочь, и решил все сделать сам – Фермеры придумали специальное устройство, с помощью которого даже один человек сможет справиться с забоем и разделкой макрицы Он ночью тайком привез на ферму свою дочь, указал ей, куда нужно встать. А сам заманил едой молодую макрицу под механизм, где на жрущую корм мокрицу, которая сильно наклоняет вниз голову, сверху падает каменный кол, попадая ей прямо под первую панцирную пластину, а после отошел подальше и дернул за спусковую веревку. Раса мокрицы впиталась в дочь, и пока она билась в конвульсиях, он приживил ей элит. А как только он привел дочь домой, с ней начали происходить изменения, которые сопровождались невыносимой болью, отчего она кричала на всю деревню. На ее крики сбежались соседи, и как ни старалось семейство скрыть происходящее, кто-то догадался, что происходит с девушкой, и сообщил нам. «За Сиргусом уже послали?» – спросил я. «Да, он должен скоро подойти, но вряд ли он сможет ей чем-то помочь. Я уже видел такое раньше». С телом произошли слишком сильные изменения, ее не спасти. Криф оказался прав, пришедший Сергус сказал, что она потеряла разум, и он может только прекратить ее мучения. Сергус помог девушке безболезненно уйти, а мне нужно было наказать непутевого папашу. Поговорив с бабушкой и ближниками, я пришел к тяжелому решению – сделать показательную казнь – Нужно, чтобы все новые жители герцогства, особенно те, кто жил в пригороде Арона и у которых в родне несколько поколений неинициированных предков, поняли, насколько для них опасно приживлять элиты слабых магических существ. На центральной площади города Сидера собрали помост с виселицей, а рядом с ним небольшую трибуну. По острову и подземелью были прекращены все работы, всем жителям следовало присутствовать на казни – Вся площадь была забита народом, на ней не вместилась и малой части всех жителей, но те, кто присутствовал, перескажут остальным о случившемся. Я поначалу хотел, чтобы перед народом с речью выступил Криф, ему не привыкать объяснять людям, чем чреваты рискованные приживления. Но бабушка сказала, что здесь другая ситуация, тут явное нарушение законов местного владетеля, и лучше, чтобы с речью выступил кто-нибудь из моих ближников». «Выступить Оркусу я не доверил, опять будет всех крыть матом и угрожать. Лучшей кандидатурой для этого я посчитал Рика. На нем результат изменения тела при приживлении Лита гораздо заметнее. Все собрались, я с родными и ближниками заняли трибуну». Рик вышел на помост и громким голосом начал объяснять, по какой причине все здесь собрались – Потом вынесли тело измененной девушки и, привязав его ремнями к широкой доске, подняли вертикально, чтобы всем было видно, к чему приводит приживление слабого элита. Рик продолжил свою речь, уже более похожую на лекцию, а после вывели отца девушки, который громко рыдал и просил пощады. Он выкрикивал, что не знал и что он невиновен, а потом его повесили». И на фоне дергающегося тела Рик еще раз вкрадчивым тоном повторил, какие элиты нельзя приживлять ни себе, ни своим близким, чтобы не оказаться на виселице. «После всего увиденного на помосте жители герцогства сильно впечатлились. Это я ощутил своей способностью, и я надеюсь, они не раз подумают, прежде чем совершить подобную глупость». После казни, когда все уже начали расходиться, мы тоже направились в башню. Я шел в подавленном состоянии, механически передвигая ноги. Вся эта ситуация с казнью и погибшей девушкой сильно ударила по мне. Почувствовав, как на груди завибрировал телефон, я подумал, «Наверное, Маша звонит, нужно взять трубку». А потом встал как вкопанный. «Какой нахер телефон? Какая Маша?» Я прикоснулся дрожащей рукой к своей груди, где на шнурке у меня висел медальон Хедо и слабо вибрировал».